Глава 3. Осень 760 года от основания Белый Кии. Замок степной стражи Барс. Польный гетман юга, герцог Бергарский. Проклятый щенок! Я с ненавистью воззрелся на возведенный напротив моего войска укрепление. Высокий вал сорвом, гиштанские рогатки у его подошвы, миновав первое препятствие, воины неминуемо затормозят у Жиденького по сути укрепления. Но ведь затормозят? и станут прекрасной мишенью для стрелков противника. Вал широкой дугой преградил подступы к крепости, и я уверен, что, лишившись артиллерии, молодой волчонок не применил заложить ее подошву земляные орудия. А за гребнем нас ждут копейщики. Нет, атаковать в лоб не вариант. Обойти крепость возможно, но с противоположной стороны ее стены до половины обложены кирпичом и стоят на возвышенности, а крепостной ров отвесно подведен под их подошву. И башен на две больше. Противник, имея возможности маневрировать стрелками, в голой степи мне хитрого маневра не скрыть, с успехом будет отражать штурм залпами огнестрелов. Кроме того, у волчонка достаточно конницы, которую он может повести на вылазку в самый разгар боя. Ситуация. А все торок, будь он не ладен. Его отчаянное сопротивление у волчьих врат съело наши запасы пороха на 80-х, Так что Рогору я углубился лишь с легкой полевой артиллерией, Да и ту следует использовать разве что для отражения вражеских атак, но никак не для правильной осады и штурма. Позовите мне великого князя. Все начиналось неплохо, наше завоевание Рагоры. Разбитый Аджей, как оказался официально признанный наследником перед самой битвой, бежал, селись спасти горстку уцелевших воинов. Его можно было и следовало догнать на следующий день, но ну, может на вторые сутки погони окончательно добить. Но вместо этого Якуб, будь он неладен, закатил победный пир, а после с триумфом удалился, забрав с собой две трети армии и всю целиком панцирную конницу, в том числе и гусар. Государственная необходимость, как же. Впрочем, зерно истины в его опасениях есть, спорить не буду. Да и для 8 тысяч оставшихся мне бойцов достойного соперника не предвиделось, по крайней мере, поначалу. Наконец, сопротивление местного населения удавалось легко подавить при помощи имени Торога, оставшуюся с моим корпусом. Его имя в Рагоре значит много, а самый истинный наследник Рагоры плотно привязан к нам с семьей. Единственное условие, что поставил передо мной сын Когорда, это сохранение жизни, здоровья, чести и имущества наших подданных. И поскольку это предложение было созвучно моим планом, я издал строгий приказ по армии и мирному населению не грабить и чести не творить. А чтобы было понятней, казнил десяток отморозков, что попались на изнасилование в первой же деревне. Причем слушать никого не стал – а просто среагировал на слова Торога, до которого жители донесли жалобу. Это убедило воинов, что особой справедливости в подобных вопросах искать не стоит. И даже если будет какой спорный момент, командиры примут в сторону обиженных и угнетенных. Что, в свою очередь, заметно поубавило пыл многих горячих и лихих парней, и корпус сумел пройти по встречным землям, не оставив за собой разграбленные пепелища ограбленных и поголовно вырезанных деревень, как это было с ланскнахтами. Уставшая от войны Рагора оплакивала своих сынов и спешно готовилась к сбору урожая. Рабочих мужских рук катастрофически не хватает, и зима для местных будет явно непростой. Осознавая это, я поддержал предложение Торога ограничить до минимума налоги этого года, не выбивать долги из семей, лишившихся кормильцев, и даже брать дань металлическими корами, хотя последнее чистое безумие. Отношения с законными наследниками Рагора нельзя назвать «радужными». В первое время он не хотел никого слушать и только дико ругался, пугая моих переговорщиков. Дошло до того, что ему пришлось связать руки. В приступах гнева Торок бросался на охрану, это стоило дробантом пары серьезных увечий. В итоге мне пришлось лично идти и увещевать его, с одной стороны, напирая на то, что в Варшане осталась его семья, с другой, взывая к чувству долга теперь уже официально состоявшегося наследника Рагоры, и, наконец, объясняя, что его отец уже решился на смерть, согласившись на сам обмен и что в сущности ситуация особо не отличается от той, что принял Когорт. Разве что Рагора более не обладает войском, представляющим собой прямую угрозу республики. Вообще-то сейчас, постфактум, идея об обезглавливании войска мятежников и последующем его уничтожении ложной атакой по фронту и одновременным ударами с тыла кажется уже не столь радужной. Нет, громкая грандиозная победа над мятежниками была необходима, иначе международный престиж республики и так скатившийся вниз пал бы дальше некуда. И дело тут не столько в казни вождя повстанцев, сколько в демонстрации силы. Это во-первых. А во-вторых, даже держа Торога на коротком поводке, но сохранив ее подчинение боеспособной армию, мы неоправданно рисковали. Наемников еще нужно успеть нанять, шляхетское ополчение собрать по спалитым рушениям. А рагорцы вполне способны скрытно провести мобилизацию и ударить по южному гетманству. К тому же, даже обеспечив абсолютную преданность Торога, Мы не были застрахованы от того, что его просто сместит какой-либо авторитетный инициативный военный вождь, да хоть тот же волчонок Аджей. Собственно, после официального признания Когордом первый претендент на роль лидера очередного восстания. Наконец, у Торога есть сестра, обладающая определенными правами на престол, и она также могла бы стать ширмой знаменем для недовольных. Ко всему прочему, добавилось мое жгучее желание взять реванш за разгром у дубца, после суток-то блуждания по местным лесам и двух бешеной скачки. Наскопившийся в тылу повстанцев шляхетское ополчение, я вышел чудом уже перед самой битвой, а ведь должен был прийти во главе собственного войска. И все-таки хорошо, что в отряде, который по заранее согласованному плану битвы должен был перейти в мое подчинение, подготовили мое знамя. Так вот, когда я вышел к ним, я горел лютой жаждой крови врага, ибо половину первых суток блуждания в лесах на меня шла настоящая охота, как на дикого зверя. Вот только битва у львиных врат дала нам лишь тяжелую кровопролитную победу, надорвавшую силы республики и волю короля. А Джейс сумел уйти, сохранив пусть и малую, толику, но боеспособного войска, и она в конечном счёте стала ядром, вокруг которого сплотились все желающие продолжить борьбу. Теперь у мальчишки, раз за разом стоящего на моём пути, собралось под пять тысяч не самых худших бойцов, против восьми моих. А ещё у него есть крепость, которой мне, к к сожалению, без тяжёлой осадной артиллерии и достаточного количества пороха просто не взять. И штурм мне не удастся. Понесем слишком большие потери, мятежники отобьются. Если только попробовать вытащить их на себя, в поле. Но ведь волчонок не дурак, набрался полководческого опыта в боях со мной же. Не станет он раньше времени покидать укрепление. Самое же страшное, проиграю здесь, и никто уже не отправится покорять Рагору в очередной раз. Якуб не решится двинуть в бунтарский край очередную партию шляхты, последние просто не пойдут. А на наемников банально не хватит золота. И зависимость Рогора от республики уже не бывать, даже если удержим львино врата. Твою же, сейчас я последними словами ругаю себя за то, что поддался требованию торога сохранить лецик. Куляджей побьет нас, он сохранит производственную базу для вооружения новой армии. И в чем даже самому себе не хочется признаваться, угроблю под стенами барса армию, и моя звезда окончательно упадет с неба. Сколько бы битв я ни выиграл, сколько бы славных дел ни осталось за спиной, второе поражение от молодого полководца мятежников будет высмены. И плевать, что никто из меняющих себя военачальниками магнатов не смог бы победить с наличным раскладом сил. Моей политической и полководческой карьере конец, как и мечтам когда-нибудь водрузить на голову корону республики. Торок. Торок – мой единственный шанс выйти из положения, да будь он не ладен, этот Торок. Обиженный на весь мир мальчишка, замкнувшийся в себе и почитающий самого себя предателем как родной страны, так и отца и к тому же всех его начинаний, в кое был его активным сподвижником. Всю дорогу я облажал его как мог, буквально вылизывая его гордый зад. Ох, едва ли удалось убедить его самого, что только он способен в качестве полноправного наследника подарить истекающей кровью рогу мир. Пришлось ведь пороть плеть у шляхтичей, а ведь такого мне никогда не забудут. Когда гонористы и дворяне решили, что мои приказы по армии, подкрепленные универсалом великого князя Торога I, на них не распространяются. Устроили пьянку, загуляли с местными бабами, у которых оказались недовольны подобным раскладом мужья. Мужей побили, да только в конечном счете это стоило чем публичной порки и объявлений бесчестья. Торок настаивал на большем, но я и так перешел черту. Пришлось всячески доказывать дворянам, что мы находимся, с одной стороны, на территории республики, и вести себя словно захватчики нельзя, а с другой, что эти земли находятся в подчинении нового магната, причем с суверенным на них правами и даже доказывает, что теперь шляхтищи обязаны подчиняться приказам великого князя Торога I. Но принятые меры в итоге дали свой результат. Абсолютная корректность в общении с местным населением, четкое соблюдение собственных правил и, главное, имя нового правителя, которого все и так считают будущим наследником, все это в общей сложности привело рагору к повиновению. Были замерены все области, кроме одной, бывшего баронства Корг. Впрочем, и здесь нас ждало относительно спокойное замерение – увещевание самого Торога, не желающего, чтобы жители страдали от насилия, а я во всеуслышание предупредил, что любое нападение на наши отряды будет расценено как действие враждебных сил со всеми вытекающими, дало положительный результат. Даже Лецек отказался от сопротивления под гарантией сохранения ремесленных цехов и заключения выгодных договоров с нашими купцами. Республику представлял я. Собственно, этим оперировал Торог, добившись от меня сохранения всех без исключения цехов, в том числе оружейных. Я поддался его твердой позиции, сам поверив, что мы действительно склонили Рагору к миру. Но как только мы вступили на земли вольных пашцев, все резко изменилось. Собственно, именно на этой территории баронство мы столкнулись с серьезным сопротивлением. Жители покинули насиженные места, самостоятельно уничтожив остатки несобранных посевов, излишки еды и собственное жилье. Нас встретила пустыня с выжженной землей и засыпанными колодцами. Все крепости степной стражи Волчонок велел частично разобрать настрой материалы, остальное просто сжечь. Так что никакими тыловыми базами мы в здешней степи не обладаем. Наконец, на расслабленном уже мирным маршем войска было совершено несколько дерзких нападений, как днём, так и ночью. В первую очередь последовало два ночных. Один раз расслабившихся и измотанных тяжёлым маршем часовых просто бесшумно сняли. А после нападавшие устроили кровавую резню, подчистую уничтожив Харук в три сотни воинов. Несмотря на то, что в следующую ночь я утроил посты, последовало еще одно нападение не столь результативное и вовремя отбитое, но в ночной схватке мы также понесли немалые потери. На утро не досчитались полной сотни бойцов. Нет, потери были не критичными, но в сказались на общем моральном состоянии войска. К тому же люди перестали высыпаться, ожидая очередного нападения ночных демонов. Но следующий удар обрушился не под покровом тьмы. Крупный отряд в пять сотен всадников, что я отрядил за продовольствием и питьевой водой, был окружен и поголовно истреблен в половине дневного перехода от основных сил. Конница врага легко обошла нас с тыла. Последняя новость окончательно деморализовала шляхтичей, да и Торок как-то внезапно нехорошо призадумался. Ситуацию стоило срочно исправлять. Собрав оставшиеся телеги и спрятав в них часть легких пушек со стрелками, я отправил в Корк новый обоз с точно таким же прикрытием. Нападение не заставило себя ждать. На этот раз ударили уже под ночь, когда мои воины вставали на стоянку. Дождались бы, пока заснут или разглядели укладывающихся на ночь бойцов засады, и итог мог быть иным. Но рогорцы не выдержали, ударили, как им казалось, в благоприятный момент, и попали под огонь огнестрелов и кортечь, под прикрытием которых наша кавалерия успела изготовиться к бою и контратаковать. Разгрома врага не последовало, но откатился он с тяжёлыми потерями, на обратном пути обосс уже никто не пытался перехватить. Однако на всё время движения к барсу мои дозоры периодически подвергались беспокоящим ударам всадников врага. И вот она, конечная точка нашего продвижения. Крепость, что взять мне силой не удастся, и уж тем более измором. Скорее, сами окочуримся от голода. А значит? Значит, нужно вновь идти на поклон к великому князю. Торок мрачен как никогда и мечется по палатке, словно не замечая моего присутствия. Увы, в последнее время я был вынужден играть по его правилам, признавая важность и значимость невольного союзника. Так что теперь этот щенок позволяет себе демонстрировать свое пренебрежение. Ну и плевать. Он мне нужен и знает это, как знаю я. И без него мне не перешагнуть через эту ступень, что встала вдруг преградой на пути к короне. «Ну что, великий князь, готов вести людей в битву?» Торок словно окаменел. «Что?» «Да, да, я готов уступить тебе эту честь. Ведь в конце концов ты являешься истинным наследником и правителем по праву. А самозванец поднял вооруженный теши и угрожает твоей власти. А Джейруга — последнее препятствие на пути Рогоры к миру и благоденствию?» «Довольно». Отец признал его своим наследником на случай, если вы проведете обмен нечисто, и вы не просто обманули его, вы ударили в спину. И твой отец поступал так же, предпринимая любые шаги для достижения цели. Например, моего человека, назначенного в советнике, Когорт вероломно отравил, а когда брал волчьи врата, разве не ты вел людей на штурм, когда часовых истребили люди, выдавшие себя за воинов князя Розивила? Ну вот что ты должен помнить. Твой отец согласился на условия, выдвинутые нами в сущности они не изменились и после битвы. Ты по-прежнему великий князь Рагоры, самостоятельного государства под формальным протекторатом республики. А там, я указал на стенку шатра, обращенную к крепости, там собралась сражаться и погибать твоя армия, твои люди, ведомые человеком, узурпировавшим твою власть. От меня не укрылось, когда досадливо поморщился торг при упоминании об Аджеи. Видимо, в отношениях названных братьев не все так гладко, и я давлю в верном направлении. Однако, выслушав меня, молодой мужчина медленно так неспешно приблизился и вперил в меня ледяной взгляд, показавшийся мне истине голубыми глаз. «Как умер мой отец?» Вопрос, заданный довольно тихо, на самом деле словно прогремел. По спине даже побежали предательские мурашки. И это заставило меня ответить более резко, чем следовало. «А не всё равно?» «Мне не всё равно. Отвечай, Лех!» Гордо вскинув подбородок, я надменно бросил. «Ты не забыл, с кем говоришь, торок?» Князь ответил примерской, гаденькой такой улыбкой. Это ты забываешь, Седрик. Думаешь, я не знаю, ради чего ты переступил порог с моего шатра? Думаешь, не понимаю, что тебе не взять Барса ни штурмом, ни измором. Вся надежда только на меня, что я сумею склонить к миру степную стражу, у коей пользуюсь безграничным авторитетом, и тем самым лишу аджея ядра войска. Так сделай это. Ты не ответил на мой вопрос. Усмехнувшись, я сделал шаг к столу и налил в кубок вина. После чего неспешно, растягивая каждый глоточек неплохого полусладкого, сушил его до дна и только после ответил застывшему на месте торогу, уже лопающемуся от еле сдерживаемого гнева. Гонец прибыл только вчера. Ты знаешь об этом, иначе не спрашивал бы. Твой отец... Твой отец сумел напоследок обдурить всех и умер от горячки. Поленившие его не уследили, что на теле Когорда имелась огнестрельная рана. Ха, да им подобное даже в голову не пришло. Якуба в первых рядах сражающихся никто никогда не видел. Да, одному недавно произведенному герцку крепко так досталось по шее. Его тело Эдрик «Что с его телом?» Я раздраженно качнул головой. «Торок, пойми, им была нужна показательная и громкая казнь события. Что с его телом?» Добросили да в костер на потеху зевакам, а пепел, собрав, зарядили в пушку и выстрелили им в сторону рагоры. «Ах вы твари!» Торок уже дернулся ко мне, теряя над собой контроль. Спокойно скрестив руки на груди, я невозмутимо выждал, пока он приблизится и без всяких эмоций заявил ему. А если ты не хочешь, чтобы в костер бросили твоего сына и затраханную до смерти жену, которую поимеет каждый вызвавшийся на площади зевака, ты сделаешь то, что от тебя требуется. Князь замер, бешено выпучив глаза и хватая воздух пальцами, но все же не кинулся. Удовлетворенно отметив, что он контролирует себя, я продолжил, голосом исполненным ледяного спокойствия. Торок, по отношению к тебе я вел максимально корректно, практически в буквальном смысле вылезав в твой зад. Словно я какой-то лакей из разорившихся вассалов, но это не так. Я пытался настроить нормальные деловые отношения с тобой. А ведь, между прочим, идея дать Рагоре автономию, да под твоей единоличной властью, принадлежала именно мне. И я хочу стать, если не твоим другом, то хотя бы человеком, которому можно довериться, на которого можно переться, и того же ждать от тебя. Мои слова о твоих любимых не более, чем горькая правда. Ведь если я проиграю битву, Аджей вернет себе контроль над Рагорой. И самое страшное для тебя, республика будет вынуждена смириться с этой потерей. Еще одна попытка покорить эту землю, пусть даже успешная, не просто подорвет наши силы. Ведь это уже случилось, она буквально похоронит их. И тогда ты станешь ненужным, понимаешь? Но ведь на ком-то будет нужно отыграться, даже ради того, чтобы просто заглушить горечь столь досадного поражения. И этими жертвами станут не только твои любимые, но и ты сам. И я в том числе, если, конечно, не предпочту смерть в бою позору. Мы в одной лодке, Торок. Нравится тебе это или нет? И сейчас тебе лучше пойти в крепость одному, и ты или убедишь мятежников сложить оружие и подчиниться тебе, или умрешь от их рук. Но в этом случае, быть может, лишь быть может, твои любимые смогут рассчитывать на снисхождение короля. Все-таки погибнешь, исполняя его волю. Так что скажешь? Торок мрачно склонил голову. Я пойду в крепость. Осень 760 -го года от основания Белой Кии. Замок степной стражи Барс. Принц Аджей Корк, наследник короля Рагоры. Молча обходя ряды своих людей, вчерашних кметов, мастеровых, вольных пашцев, я внимательно всматриваюсь в их лица. Что я вижу в них? Страх, напряжение? И отчаянную решимость, решимость драться до конца. Что держит их здесь сегодня? Что привело их под мое знамя, когда Торк поднял штандарт древнего княжества над войском лехов? Белое перемешалось с черным, вчерашний герой стал предателем, или, быть может, мы бунтовщиками? Тяжёлое время, полное сомнений. Даже я сам долгое время колебался. А не отказаться ли от борьбы? Лишь разговор с женой убедил меня стоять до конца. Я не знаю, Интар, не знаю. Торок твой брат и первый наследник Когорда, а люди видели его не в оковах, а свободном, среди лехов. Они именуют его великим князем и слушаются. Бергарский по его приказу казнил мародёров и из-за изнасилования простолюдинок решил чести шляхтичей, подвергнув их публичной порке. Поверь, если бы ты родилась в республике, то знала бы, насколько это серьёзный шаг. Жена внимательно посмотрела мне в глаза. «Я родилась в Рагоре, в семье человека, который посвятил жизнь борьбе за ее свободу». Я выдержал упрямый взгляд, горящий каким-то бешеным огнем глаз супруги. Но ведь сам Когорт решился на формальную зависимость от республики. Глаза Интара расширились еще сильнее. «Какие все же мужчины глупцы. Смотрите на вещи вроде бы трезво, но не видите очевидного. Лихи ни разу не сдержали слова, данного кому-либо из нас. Торуга не обещали сохранить его жизнь и жизнь семьи» но позже шантажировали отца возможностью их казни. Отцу обещали честный обмен на Торога, сохранение армии под его началом и полную автономию. Но тут же подготовили удар в спину. Наконец, сейчас они могут пообещать Торогу, что выполнят договорённости с отцом, касающиеся автономии, войска, налогов, не вмешательства в дела Рагоры. Но это же очередная ложь. Вся их цивилизованность обусловлена лишь тем, что сегодня лехам в первую очередь важно как можно быстрее замерить нас. И всё же они следуют с войском через всю страну, чтобы достигнуть тебя, любимый. Торог им необходим, да. Но как только армия Рагоры, то есть все те, кто собрался под твое знамя, перестанет существовать, необходимость в моем брате отпадет. Зачем позволять сыну мятежника и активному участнику восстания единолично править в княжестве, если эту территорию гораздо легче разбить между верными вассалами и контролировать их, как было раньше? И Торок ничего поделать с этим не сможет. Пойми, Аджей, сдаваться нельзя. Что бы ни говорил мой брат и как бы искренне не верил в свои слова, это очередная ловушка врага. Они дурили, дурят и будут дурить нас, пока вы верите их лживым посолам, Но каким бы честными и логичными они ни казались, лехи преследуют только свои собственные интересы и собственную выгоду. Единственный наш шанс сохранить хоть что-то, за что боролся мой отец, это выиграть в бою. Да, Интара оказалась настоящей дочерью Когорда. Видимо, тесть недооценивал ее раз до последнего не делился планами о восстании. Впрочем, правильно делал. Чем меньше людей знает о таких делах, тем больше шансов на успех. Супругу, ребенка и убитую горем тещу я отправил с другими беженцами на восток. Оправившись от рана отца, я всеми доступными словами заклял следовать с ними, на силу взяв обещание не отступать от семьи ни на шаг и при необходимости воспитать моего сына таким же благородным шляхтичем. Расставание с ним было горьким, очень горьким, но только он, я в этом уверен, способен сохранить их жизни. Не слушая ничьих увещеваний, я отправил с беженцами целую тысячу стражей из нового набора, достаточно неплохо вооружив. И хотя вероятность нападения торхов ничтожно мала после таких-то потерь, Рисковать любимыми я не счел возможным. Тем более, что степь замолчал уж очень подозрительно. Высланные на три дня пути вглубь ковылей дозоры не обнаружили не только ни одного торха, но даже следов их стоянок. А это может означать что угодно. Например, потеряв большую часть мужчин, остатки кочевья ушли от наших границ. А ведь этим может воспользоваться другой степной хищник. Сколько их было до торхов? Есть и другой вариант. Новый хищник уже пришел, и беззащитные кочеви торхов просто бежали. С уходом беженцев и молодых стражей под моим началом осталось примерно тысячи всадников. Из них две с половиной сотни уцелевших керосир, сотни три стрельцов, собранных по нитке среди стражи, мастеровых и воинов, спасшихся в мясорубке у львиных врат, да чуть свыше двух с половиной тысяч пикинеров, из которых опять-таки более половины составляют вчерашние кметы. Я спрашивал себя, а что привело их под моё знамя? Ответ-то прост. Месть. Практически все новобранцы столкнулись в своё время или с бесчинством ланскнахтов, или жестокостью степняков, и тех, и других на нашу землю привели лехи. Потеряв любимых или не сумев в свое время защитить их честь, мужики взяли в руки самодельное оружие в надежде, что когда-нибудь все же доведется поквитаться. И что после этого, если выживут, конечно, они вдовь смогут считать себя мужиками, а не безвольным скотом, чьих родных можно запросто грабить, обрекая на голодную смерть, насиловать и убивать. Порой просто ради потехи. Да, они будут драться до конца. Вот только чем? Пиками, перекованными из кос? Такое оружие вряд ли возьмет даже самый слабый доспех. Алибардами, изготовленными из обычного плотницкого топора, насаженного на длинные древка? Еще бы они успели научиться им хоть относительно сносно владеть. Да, строй новичков разбавляет какое-то количество ветеранов, вчерашних желторотых юнцов, постигнувших страшную науку смерти в летних боях. Про доспехи говорить смешно, если, конечно, не считать броней холщевой рубашки. Расхаживать перед бойцами в керасе, на плечниках и наручах, словно горящими на жарком солнце, на деле как-то неловко. И эта фаланга, скорее толпа, изобразившая некое подобие строя, будет отражать атаку на валу. Сколько они продержатся. Но это только полбеды. Потеряв львиные врата, мы лишились остатков заготовленного пороха. После летних битв с торхами он практически не осталось в крепостях стражи. Думали, что удары из степи опасаться больше нечего, а запасы в свое время не заготовим. «Только вот времени у нас нет. И порох у нас. Из расчета на три выстрела из огнестрела да по одному из самопала. Плюс на один залп каждый из трех наспех одлитых в барсе легких пушечек. Их я также расположил на валу в надежде хоть немного усилить позицию обороняющихся, да сбить с лехов спесь картечным залпом в упор. Все осторожней будут. Все стрельцы находятся в крепости. Если Бергарский купится на показную силу внешнего укрепления, а то вдруг я гранат наготовил, земляной пушки заложил, и начнет атаку на южную стену, лехов подпустят поближе, а после хорошенько прорядят залпами в упор. Правда, если штурм после этого не захлебнется, отбиваться будем саблями. А на валу, когда враг тормознет тугештанских рогаток, их встретит лишь стрелы стражей. Единственная моя надежда на победу заключается лишь в том, что лехи, пойдя на штурм, так или иначе завязнут или на южной стене, или на валу. И вот тогда-то я поведу на вылазку кавалерию, попробую ударить во фланг штурмующей пехоты и смешать ее. Тогда и конница противника не сможет встретить нас достойно. Да, такой вариант действительно возможен. Вот только надо быть глупцом, чтобы всерьез рассчитывать, что Эдрик Бергарский его не предусмотрел. Я остановился перед строем бойцов, внимательно вглядываясь в их светлые, чистые и чуть отрешенные лица. Да, когда готовишься погибнуть за что-то действительно стоящее, можно сказать, святое, в такие моменты войны будто бы перерождаются, обретают вдруг душевные качества, которые сами в себе не подозревали. Например, безрассудную отвагу, готовность жертвовать собой беспощадную ярость к врагу. Именно это состояние охватило сейчас воинов, и ни в коем случае нельзя позволить ей спугнуть. Надо что-то сказать, что-то, что тронет их, разожжет уже родившееся в душе пламя мужества и самопожертвования. Надо что-то сказать… Но именно сейчас слова от чего-то застревают в горле, а голова совершенно пуста. «Гонец от лехов!» Мысленно поблагодарив так удачно посланного бергарским посланцам, я поднялся на гребень вала. От порядков противника действительно делился статный воин на крупном, ослепительно-белом, скорее даже снежно-белом жеребце. Нет, это не гонец. А фигура-то воина мне знакома. Очень даже знакома. «Коня мне!» Торок сильно сдал с нашей последней встречи. Горящие когда-то буйным пламенем глаза теперь еле тлеют, чело изрезано множеством морщинок, кожа посерела. Да и вообще, в фигуре знатного бойца и не самого плохого полководца, лучившегося в свое время уверенностью в себе и в собственных силах, сквозит теперь какая-то надломленность, обреченность. Интересно, а какие изменения он видит сейчас во мне? Осень 760 -го года от основания Белой Кии. Замок Степной Стражи Барс. Великий князь Рагоры, Торок Корк. Да, Аджей возмужал. Сейчас на меня внимательно изучающе смотрит не молодой, не опытный волчонок, коим он когда-то был и коем его именуют Бергарски. Нет. Передо мной заматеревший хищник, по праву занявший место вождя стаи. По спине пробежал легкий холодок, ибо оценивая любого мужчину, я неизменно прикидываю, а справился бы я с ним в схватке. Так вот, если раньше мой опыт, интуиция, чуйка бывалого бойца подсказывали, что да, справился бы, то сейчас... «Сейчас никакой уверенности нет. Отсюда и холодок». «Здравствуй, Джей. И тебе не хворать, мой названный брат». В глазах зятя заиграл вдруг уже давно знакомая ирония, и неожиданно, словно пелена спала. Я увидел его таким, каким он был на свадьбе сестры. Добрым, отзывчивым, честным, немного стесняющимся и оттого чувствовавшим себя несколько неловко. Правда, тогда я был готов выпустить ему кишки за то, что мальчишка поднял руку на моего отца. Но все же первое впечатление осталось в памяти». Не потому я не смог сдержать откуда ни возьмись появившуюся на губах улыбку. Эх, брат, а ты заматерел. А Джей, словно не было этих кратких мгновений прохлады, широко улыбнулся в ответ. Ну, если ты понимаешь, под этим состарился, то и я могу отвесить тебе точно такой же комплимент. Ах ты, зараза! Несколько секунд мы по-доброму смехаемся, уже без лишней настороженности разглядывая друг друга. Но вот улыбка медленно сползает с уст названного брата. С чем пожаловал, Торок? Ты знаешь... «Подчинитесь мне и признайте великим князем Рагора, и лехи уйдут». «Нет». От спокойного и невозмутимого ответа Аджея внутри у меня что-то оборвалось. Но все же я попытался до него достучаться. «Послушай, ты не понимаешь». «Нет, брат, это ты не понимаешь». Глаза родственника вмиг словно заледенели. «Что лехи предадут нас при любом раскладе? Они не сдержали своих обещаний ни тебе, ни отцу, и, поверь, обманут снова. Не будет никакого великого княжества, лишь жалко раздробленное на баронство та же нищая Рагора, Край ссылки для неудачников-дворян. Из внезапно пересохшего горла, будто в душе не думал так же, я все же вытолкнул унизительные слова признания. «Если вы не подчинитесь, Олехи проиграют битву, мою семью ждет жестокой казнь». Аджей на мгновение опустил взгляд. «Я понимаю тебя, Торок, как муж и отец, и всем сердцем сочувствую. Более того, будь я на твоем месте, и вряд ли бы нашел в себе душевные силы поступить иначе. Но, брат, я не на твоем месте». Отступим сейчас, и все, ради чего боролся твой отец, ради чего мы с тобой сражались, все пойдет прахом. Не будь я во главе этих людей, многие из них пришли сражаться, уже потеряв любимых. Сегодня у них есть шанс отомстить врагу за их гибель. И я просто не имею морального права отказаться сегодня от борьбы, как принц и наследник короля Рагоры. Что ж, я неспешно просунул правую руку в темляк сабли. Тогда тебе придется меня убить». Ибо отступить я просто не могу, а моя смерть, возможно, я повторюсь, возможно, купит королевское помилование моей жене и сыну. Ну, а Джей, я потянул саблю из ножен, я не хочу сегодня умирать. И как бы там ни было, мне, может быть, повезет. И хотя бы в этот раз лехи сдержит свое слово. Что же, принц Рагор одним хищным движением выхватил клинок. Да будет так. А ведь ты никогда не любил меня, Торг. Спорное суждение. Клинки скрестились с металлическим лязгом, рассеивая оранжевые искры. Кисть отозвалась более от крепкого удара. Кажется, силы равны: Стойте! Именем Рагоры, стойте!